Во дворце Мальборо. Самый грандиозный триумф семейства, по иронии судьбы, стал возможен только благодаря упорному стремлению Ротшильдов не отступать от своей веры. Два старейших университета Британии, Оксфорд и Кембридж, в течение большей части XIX века допускали в свои стены только прихожан англиканской церкви. Каждый студент должен был произнести присягу на верность принципам англиканской церкви. Но если в Оксфорде студенты приносили клятву при поступлении на первый курс в Кембридже перед выпускными экзаменами, поэтому Натя, Лео и Альфред поступили в Тринити колледж в Кембридже, чтобы получить образование, а не диплом об окончании. Даже в наши дни, когда все ограничения на религиозной почве уже устранены, Ротшильды по традиции учатся в Кембридже. А в 1850-х годах это обстоятельство свело их с веселым кембриджским студентом Берти, которого также знали как принца Уэльского. Дружба между будущим королем Англии и внуками ученика из Гетта возникла внезапно, быстро окрепла и прошла через всю их жизнь. Тесное общение Берти с Натти, Лео и Альфом, а потом и с Ферди, австрийским Ротшильдом Фердинандом, вызывало много толков. О приятелях сплетничали газеты, Это огорчало управляющего королевским двором. Министры твердили ювеличеству, что такая дружба не доведет до добра, что принц может непреднамеренно сообщить государственные секреты частной фирме и так далее и тому подобное. Но все выходило совсем наоборот. Берти получал от Ротшильда самую свежую информацию и часто знал больше премьер-министра. Эта дружба волновала все слои общества в Англии и евреев по всему миру. День за днем дворцовый вестник сообщал, что принц Уэльский посетил лорда Ротшильда в Тринге, охотился с господином Леопольдом Ротшильдом в лейтон базарт или плавал на яхте с господином Фердинандом Ротшильдом в Реймсгитте. Ротшильды гораздо чаще многих аристократических семей могли написать на приглашение на свой званый вечер. И будете иметь честь приветствовать его высочество принца и принцессы Уэльских. И в час испытаний, когда Берти предстал перед судом в качестве свидетеля по делу о разводе, утешал его никто иной, как Альфи. Звуки его фортепиано скрасили бессонную ночь в клубе «Амфитрион». Но еще чаще друзья встречались во дворце Мальпера, где Берти окружил себя своими собственными неквитарианским двором. Здесь произносили тосты, вальсировали, делали ставки, одалживали друг другу деньги, бурлил золотой век. Мальчики дворца Мальбора стали примером для золотой европейской молодежи, а мальчики Ротшильда были неотъемлемой частью этой компании, которая, несмотря на свое видимое легкомыслие, сделала королевскую семью гораздо более популярной. Это признавала и сама королева, но потребовалось еще много усилий со стороны трех братьев Ротшильд, а также участия четвертого Ферди для того, чтобы Виктория сделала первое движение в сторону семейства. Здесь надо сказать несколько слов о самом Ферде представители австрийской ветви. Он женился на Эвелине, сестре Нати, Лео и Альфи. Эвелина умерла при родах через восемнадцать месяцев после свадьбы, и Ферди решил остаться в Англии. Он превратился в типично английского Ротшильда, построил дом в Лондоне неподалеку от своих кузенов, стал членом палаты общин от Элсбери, когда Нати перекочевал в палату лордов. Он основал детскую больницу имени Эвелины Ротшильд в Лондоне и школу имени Эвелины Ротшильд в Иерусалиме. На Рождество он посылал по фазана каждому возчику Лондона, а те в благодарность прикрепляли ленты с цветами Ротшильдов, синим и желтым. Он был эксцентричен и щедр одновременно. Часто он устраивал балы, причем приглашения рассылал в самый последний момент, так что дамы не успевали обзавестись новыми вечерними туалетами. Ферти компенсировал эти неудобства тем, что заказывал им новые туалеты у лучших кутюрье к следующему балу. Но самое главное его чудачество дало Южной Англии один из красивейших ландшафтов. В 1874 году Ферди приобрел у герцога Мальборо Лодж-Хилл, один из самых заброшенных и пустынных уголков Бакингемшира. Ротшильда восхитил вид с вершины холма. 2700 акров земли обошлись ему в 200 тысяч фунтов при покупке, а затем потребовали все новых и новых финансовых вливаний. Чтобы сделать место пригодным для жизни, пришлось скрыть вершину холма, подвести воду из водоема, находящегося в 14 милях от лодж Хилла, построить небольшую железную дорогу, чтобы доставлять грузы от станции к месту строительства, привезти из Нормандии лошадей и жиловозов, которые поднимали все необходимое по склонам. Затем надо было осушить болото, провести ирригацию, насадить деревья. Ферди любил каштаны и завез сотни взрослых каштанов, каждый из которых приходилось тащить шестнадцати лошадям и множество кустарников. На крутых склонах были устроены террасы, и вот заброшенное пустынное место превратилось в парк с аллеями, огромными цветочными клумбами, фонтанами, скульптурными группами, выполненными Жерардоном, известнейшим скульптором XVII века и вольерами для птиц. Когда ландшафт был готов, Ферди задумался о том, какое здание подойдет к нему лучше всего. Он рассматривал антологии европейской архитектуры и выбрал все лучшее, характерное для его любимых старинных замков. Замок должен был иметь две башни, как в замке де Ментенон, мансардные окна, как в замке Аннет, трубы, как в замке Шамбор и лестницы, как в Блуа. Для внутренней отделки были доставлены оригинальные стены панели из Европы, приобретено два полотна гвардии с видами Венеции, ковры Баве и сербский фарфор, полотна Гейпатера, Ван Хейдена, не говоря уж о Вато и Рубенсе, приобретенных позже наследниками. Не прошло и десяти лет, как на фоне типично английского ландшафта возник роскошный французский мираж, сверкающий белым мрамором. В замке было 222 комнаты, и по сей день он остается абсолютно непревзойденным образцом нестандартного уюта. Весь мир смотрел и восторженно замирал. На субботне-воскресных званых вечерах термин «уикенд» в конце XIX века еще не был изобретен. Хозяин собирал персидского шаха, германского императора, Генри Джеймса, Роберта Браунинга, В гостевой книге вы найдете росписи Агахана из серии премьер-министров от Балфуа до Уинстона Черчилля. Берти обесмертил лестницу из бла сломав на ней свою царственную лодыжку. Слухи об этом уникальном явлении достигли ушей ее величества королевы Виктории. И 14 мая 1890 года она совершила невиданный поступок. Она нанесла частный визит. Виктория хотела собственными глазами увидеть, что соорудил этот Ротшильд на месте срытого холма. Небольшой инцидент испортил впечатление. Лорд Хартингтон, впоследствии герцог Девонширский, совершил оплошность. Вместо того, чтобы поцеловать королеве руку, он ее пожал. В результате, в дальнейшем во время визита она уже никому не протягивала руки. Королеву провезли по всему поместью, потом она смотрела дворец, все галереи, вестибюли, гостиные и не могла не согласиться с другими посетителями. «Хозяин был восхитителен», — заявила она, — так же, как и само место. Этот день растопило ее сердце. Виктория стала тепло относиться к семейству. Бывая на континенте, она часто навещала Алису, сестру Ферти. Она даже использовала курьеров Ротшильдов для пересылки своих частных сообщений. Она считала их курьеров более надежными, чем дипломатические каналы. Степень ее доверия к семейству стала очевидна после ее смерти, когда Натти, назначенной доверенным лицом по распоряжению имуществом Израиля после его смерти, обнаружил несколько чрезвычайно частных писем, написанных королевой, ее дорогому премьер-министру. Натти взглянул на письма и переслал их королю Эдуарду, который один раз сам внес коррективы в письма матери, а не наоборот. Эдуард письма сжег». Эта дружба никак не ослабила преданности Ротшильдов к иудаизму. Напротив, иногда казалось, что в опасности находится англиканская церковь. 19 января 1881 года принц вызвал настоящую бурю возмущения, явившись на церемонию бракосочетания Лео в главную синагогу на грейт портленд стрит Ему понравилась кошерная еда на свадебном ужине, и он беззаботно хохотал над еврейскими анекдотами – Впоследствии они стали его страстью, а поскольку Натер разделял эту слабость принца, лондонский дом Ротшильдов стал не только крупным международным центром, но также крупнейшим центром, где коллекционировали рассказы про Мойшу и Изю. Писали, что один из иностранных дипломатов, барон фон Экарштейн, получил от Ротшильдов специальное поручение – собирать и передавать им еврейские анекдоты, которые рассказывали за границей, особенно каламбуры с Берлинской биржи. Эккартштейн не только собирал их, но и передавал по телеграфу в нью Ньюкорт, откуда они немедленно поступали во дворец Мальборо. Архивариусы Лондонского банка, который заботливо охраняет множество секретов, сохранили также остроумные еврейские анекдоты, переданные по телеграфу благородным прусским дворянинам. Кое-что было сделано. Еврейский вопрос был поставлен в повестку дня Ревельского совещания. Английский посол в Петрограде писал надти «Из моего отчета вы увидите» что русский премьер-министр обдумывает возможные улучшения, которые должны коснуться многих евреев в России. Примерно в это время лондонский раввин сказал следующее. «В отличие от христиан, мы, евреи, не признаем мессию, но святое семейство у нас есть». Продолжив эту мысль, можно сказать, что у евреев было не одно, а несколько святых семейств, ведь кроме английских ротшильдов были и другие – Итак, чтобы завершить Рочельдиану конца века, отправимся во Францию и Австрию.